Сначала полоса дождя охватывала бивак медленно. Можно было различить удары отдельных крупных капель по прорезиненному полотну. Потом дождь усилился, и удары капель слились в непрерывный звуковой поток. Как будто шел уже не дождь, а сильнейший град. Полотны палаток прогибались, словно наполняемые ветром паруса. Где-то недалеко, несколько раз подряд, прогремели раскаты грома, а потом свинцовая грозовая туча над биваком неожиданно прорвалась и хлынул в ливень. Гроза обещала быть особенно сильной. Приподнявшись, Уилсон ухватился руками за распорку палатки, чтобы испытать ее прочность. «Вот черт!» — выругался он. «Такой ветер может снести не только палатку, но и голову. Высокую траву и мелкий кустарник за пределами огражденной территории прибило дождем и ветром так, как будто по ним только что прошло большое стадо диких зверей. Раздвинув входную щель, Уилсон высунул голову из палатки. Рассмотреть что-нибудь через пелену проливного дождя было невозможно. Ветер дул с необыкновенной силой. За какую-нибудь секунду голова намокла так, как будто Уилсон только что вынырнул из воды. Через все швы и щели палатки стекала вода, она хлестала подобно волне прибоя через вход, и избавиться от нее не было никакой возможности. Дождевые стоки вокруг палатки быстро наполнились водой, и ручейки из них побежали к расстеленным одеялам. Галахеру пришлось поспешно свернуть их в узел, все трое присели на корточки, подколыхавшийся края плащ-палатки, пытаясь удержать их на месте и не намочить при этом ноги, вскапливавшиеся в углублении воде. Однако сохранить ноги сухими никому не удалось. За пределами палатки вода образовывала быстро расширявшиеся лужи, от которых во все стороны, словно щупальца огромного спрута, растекались, охватывавшие землю ручьи. «Проклятая жизнь!» — проворчал Уилсон. Гольдстейн и Риджес промокли насквозь. Когда начал дуть порывистый ветер и пошел дождь, они выскочили из палатки, чтобы укрепить колышки. Гольдстейн запихал одеяло в резиновый мешок своего рюкзака и, опустившись на колени, залез обратно в палатку, пытаясь не дать ветру свалить ее. «Просто вырывает из рук!» — крикнул он. Риджес лишь кивнул головой. На его унылом лице задержалось множество капель дождя, а прямые песочного цвета волосы прилипли к голове. «Тут ничего уж не сделаешь, придется только ждать!» — крикнул он Гольдштейну. Его слова отнесло ветром, и Гольдштейн услышал только одно из них — ждать. Он старался удержать палатку весом своего тела, схватившись руками за верхнюю распорку. Но порывы ветра были настолько сильны, что распорка просто вырывалась из рук. Гольдстейн так промок, что его зеленый комбинезон казался черным. На дне океана, наверное, вот так же, подумал он. То, что сейчас происходило здесь, на Земле, очень походило на подземные бури, о которых Гольдстейн читал когда-то. Несмотря на благоговейный страх перед стихией и необходимость удержать палатку, Гольдстейн наблюдал за ураганом с захватывающим интересом. Возможно, на Земле происходило нечто подобное, когда она начала остывать, подумал он, и почувствовал сильное возбуждение, как будто является очевидцем сотворения мира. Конечно, думать о палатке в такой момент было глупо, но что ж поделаешь, он был уверен, что палатка выдержит и устоит на месте, колышки были забиты на целых три фута, а почва глинистая и должна держать их крепко. Если бы он только знал, что предстоит такая буря, то построил бы такое укрытие, которое выдержало бы любое испытание, а он лежал бы себе под ним совершенно сухим и ни о чем не обеспокоился бы. Гольфстейн сердился на Риджеса. Тот должен был бы сказать ему, какие здесь бывают бури, ведь он уже повидал много и мог бы приготовиться. Гольдстейн уже прикидывал, как он установит палатку в следующий раз. Его ботинки насквозь промокли, и он начал усиленно шевелить пальцами, чтобы согреть замерзшие ноги. «Простое действие», — подумал он. «Наверное, человек, который изобрел соковыжималку, испытал нечто подобное». Риджес наблюдал за бурей со страхом и покорностью. «Разверзлись хляби небесные», — думал он. Под порывами ветра джунгли пришли в беспокойные движения, а свинцово-зеленое небо расцветило их ярчайшими сверкающими оттенками зеленого, так что Риджесу виделись райские кущи. Ему казалось, что все вокруг ожило и пришло в движение, и джунгли, и окрасившиеся в грязно-золотистый цвет земля. Он со страхом продолжал смотреть на фантастические зеленые джунгли и оранжево-коричневую землю, Лихорадочно пульсировавшую, как будто дождь, наносил ей огромные рваные раны. Стихия пугала Риджиса. «Господь Бог дает, он же и берет назад», — мрачно подумал он. Бури и шторма занимали особое место в его жизни. Сначала он боялся их, потом научился мириться с их неизбежностью и принимать как должное. Ему вспомнилось красное морщинистое лицо отца, печальными и спокойными голубыми глазами. «Знаешь, Осси», — говорил он бывало, — «человек работает, трудится всю жизнь, поливает землю своим потом, чтобы она его кормила, и вот работа вся сделана, но если Господу Богу угодно, он может не спаслать бурю, и все труды пропадут даром». Риджес усвоил это лучше, чем что-либо.